79. Оружейные фермеры бежали. Зачем бы им оставаться? Берн осталась. Зачем бы и куда бы она делась? Она сдалась Билли и ей обезоружилась. Водила по воде на полу пальцами. «Неплохо, дерзкий парень», — сказала Коллинсвуд. Он сел, провалившись спиной к обтекающим стенам. Лондон в безопасности, без конца думал Билли. Уже не жертва космического, текстового тоталитаризма. Он слышал, как входят Сайра и Саймон, завидев бегство врага. Колинсвуд повернулась к ним. «Так, ну все, никому не двигаться», — сказала она. «Это полиция». Все уставились на нее. «Да лан, я же подкалываю», — сказала она. «Что случилось-то, Билли? Господи, ты глянь на эту хрень, она еще и шевелится, нахрен». Архитептис вяло корчился. Колинсвуд лениво взяла Берн за руку. Та обмякла и не попыталась сопротивляться. — Где твой призрак? — спросил у Саймона Билли. — Кажется, пропал. Они услышали сирены, шуршание колес по мокрой от моря дороге. Полиция приехала к дому, не так уж и затянув с появлением. — Привет, Берн! — сказал Билли, когда с пистолетом в руках... Моргая при виде морских разрушений, вошел Бэрон. Он со своими офицерами уставился на подергивающегося кальмара изможденных бойцов. Били, сказал Бэрон. били мать его, Хэроу! Чтоб мне провалиться!» «Босс!» — сказала Коллинсвуд и отвернулась от Бэрона. «Вижу, приехал!» — она закурила. «Что за чертовщиной ты занималась?» — спросил Бэрон тебе кратко или подробно спросила коллинсвуд варди нет спросил билли барн пожал плечами ты пойдешь со мной билли во во так его босс сказала коллинсвуд покажите им кончай кэт ответил он я пойду кивнул билли главное дайте выспаться и что обо всем этом подумает быт спросил берн «Коллинсвуд предоставит вам отчет», — сказал Билли. «Это вряд ли», — сказала она, оглядывая комнату, прищуриваясь, принюхиваясь, фишкуя. «Погодите», — Билли подошел к архитептису. Бэрон наблюдал и не мешал. Билли зашептался с ним, словно это был шкодливый пес. «Привет», — сказал он консервированному, восьмиметровому, многорукому, новорожденному ползающему в лужах консерванта, вспенивая их хватательными неживыми щупальцами, изнывая без влаги. «Это еще не конец», сказала мертвым голосом Коллинсвуд. «Слушай», — сказал Билли архитептису. Тот корчил щупальца толщиной запястья. «Ты справился. Уберег нас». Ответом был хлюп. Коллинсвуд... Глубоко дышала и смотрела на Билли с каким-то раздерганным выражением. Сайра хмурилась. Билли снова услышал влажный звук. Это была жирнющая куча рыбного мяса, которую он заметил ранее. Он увидел ее светящиеся глаза. Что-то мотнулось сбоку бок. Перед ним был церотиевидный исполин, огромный удильщик, задыхающийся на суше под собственным весом. Тот силился раскрыть кривозубую щель пасти. Смотрел, как подходит Билли, и снова махнул своим органическим плевком. Своей приманкой, еще светящейся наживкой на отростке из-за лба длиной сконечность. конечность. Она болталась из стороны в сторону. Рыба что, пыталась заманить Билли в пасть, хоть и тонула на воздухе? Нет. Движение плоти приманки не напоминало припадочные колебания мелкой морской жизни, которые рыба обычно имитировала для охоты. Она метрономила, вовсе не с рыбным движением, а с человеческим, говорила на его языке. Движение наживки напоминало наставительное покачивание пальцем. Билли сказал экспонату-архитевтису «ты нас уберег», а море отвечало «нет-нет». «Нет, нет, нет». «Какого черта?» прошептал Билли. «Что это означает?» спросила Сайра. «Что происходит?» «Это еще не конец», сказала Коллинсвуд. «Ох, срань болотная!» У нее текла кровь. Из глаза, из нос, изо рта она сплюнула с кровью сигарету. «Оно только что подобралось к говножопу близко». Билли закрыл глаза. Он дрожал. Превентивная аллергия на грядущее. «Оно все еще...» Сказал он. К его шоку он почувствовал, как ему заламывают руки. Его сковал Бэрон. «Вы из ума выжили?» Спросил Билли. «Все сейчас сгорит!» «Захлопни, говорилко, ты!» Сказал Бэрон. Показал своим людям арестовать Исайру. Ох, сейчас что-то хиракнет, сказала Коллинсвуд. Босс, не тупи! Экстрасенсы по всему Ереси Полису молились о том, чтобы они ошибались, молились о наступлении чего угодно, кроме этого горелого ничто, которое быстро приближалось. Отпустите, сказал Билли. Барон, стой, сказала Коллинсвуд. В этом никогда не было логики сказала Сайра Билли. Они уставились друг на друга. «Какими бы ни были сильными чернила Кракина, не может быть, чтобы они могли положить конец всему огнем, даже если бы Гризамен захотел. А зачем?» «Босс!» сказала Коллинсвуд. «Дай им секунду!» «Из-за чего все остановится?» говорила Сайра. «Огонь, спрут». «И...» Билли уставился и задумался и вспомнил. То, что он видел и слышал, моменты из давних и давних недель. «Заканчиваешь, чтобы начать заново», — сказал он. «Начать сначала. Так что сжигаешь в обратную сторону. Это не конец. Это перезагрузка». «На выход!» — сказал Бэрон. «Шевелись, Хэроу!» «Как?» — спросила Сайра у Билли. Надо сжечь то, что сподвигло мир пойти в ложном направлении. Если хочешь включить другую программу. О, боже мой! Спрут вообще был ни при чем. Он случайная жертва. Все началось с нас. С вас. Фич повторял, что оно все ближе, чем сильнее вы пытались защитить Кракена. Вы привлекли Кракену внимание. Раздался напряженный звук. Все... Подняли взгляд. Натягивалось небо, готовое прорваться пламенем. «Сколько до центра Дарвина?» — спросил Билли. «Сколько до музея?» «Шесть, семь километров», — сказала Коллинсвуд. «На выход!» — бестолково сказал Берн. «Слишком далеко. Берн, ты можешь связаться. Надо кого-нибудь послать». «Заткнись, а то применю перцовый баллончик», — сказал Берн. «Меня это уже достало!» «Босс, завали!» — сказала Коллинсвуд, покачала головой. Показала на Билли, и берн возмущенно заморгал, вдруг потеряв дар речи. «Что ты хочешь сказать, Хэрроу?» Когда лондон-манты узнали о плане Гризамента, когда Эл Адлер, почитая традиции и правила, которым его приучил босс, пошел за предположительно бесполезным прочтением будущего, появилось что-то новое. Новое окрепло, когда украли Кракина, и альтернативы сузились. Но уже после того, как на охоту за этим новым вышли ангелы памяти, его разум, мета-суть, стала достаточно великой. — Почему ангела памяти здесь нет? — спросил Билли. — Он же типа мой ангел-хранитель, так? Он хочет меня защитить, так? И победить это чертово пророчество, так? Тогда почему его здесь нет? «Что у него за дела поважнее?» Билли точно знал, где находился, и что и кому показывал, когда началась последняя фаза. Он понял, что это было законко-тенатное развитие, которое сделало море. Бульон жизни, тем, что оно есть, и почему оно чувствовало себе угрозу. Он знал, что происходит». И почему я от чьи руки, и не мог доставить других туда, где нужно оказаться, и не мог объяснить быстро. Ему нужно было в центр Дарвина. Сейчас. «О боже!» — выдохнул он и обмяк, и опять выпрямился. Удильщик перестал двигаться. Билли мысленно распрощался со всем. «Саймон!» — сказал он. «Саймон!» — приказал он. «Ты знаешь координаты центра Дарвина, его сердца! Отправь меня туда! Сейчас! Сейчас!» Саймон заколебался. Бэрон вскинулся и не мог сказать ни слова. «Но ты же знаешь, что это значит. От этого я и...» «Отправь меня туда!» Этому голосу Саймон не перечил. Билли попытался быстро поймать взгляд всех. Сайра, начинающая понимать пораженная... Саймон несчастный из-за совершения нового убийства. Бэрон откровенно кричащий, но совершенно не слышно. Коллинсвуд ему кивало, словно прощаясь с солдатом на войне. Переливающийся звук помех, приглушенный возглас Билли, последнее, что он сделает в жизни, и свет окутал его изнутри, поблек, и он пропал. И вот Бэрон уже хватал пустоту.